Мечта ведьма Главный строитель верфи Скотта и Линтона в Думбартоне встал навстречу важному заказчику. Фирма уже давно переписывалась с судовладельцем Джоном Виллисом о его намерении построить корабль-мечту, который не только взял бы первенство на гонках кораблей чайной торговли, но и смог бы постоянно удерживать его. Оба шотландца пожали друг другу руки. Общительный, полный юмор кораблестроитель был противоположностью угрюмоватому и заносчивому судовладельцу. «Мне достались сведения насчет того нового клипера», — начал отдуваясь Джон Виллис, — «что строится худом в абердине Кораблестроитель выразил живейший интерес. Судовладелец извлек книжку в черной коже сравните с вашими расчетами регистровых тонн будет девятьсот пятьдесят длина двести тринадцать с половиной у нас двести четырнадцать вставил инженер и девятьсот шестьдесят тонн ширина тридцать шесть с половиной ого такая же глубина двадцать у них больше двадцать один с третью но это — Похоже, очень похоже. Набор железный, обшивка, тик, вяз и сосна. Да — Да-да, понимаю. Они учли весь опыт великой гонки прошлого, 66 шестого года. Вы имеете в виду гонку из Фучоу в Лондон? — Да, гнались девять лучших чайных клиперов. Победитель Джон Кей со своим Ариэлем. На десять минут позже тайпинг. На девяносто девятый день после выхода из Фучу. Худ взял пропорции Ариэля. Инженер порылся в справочниках. Да, Ариэль чуть-чуть короче и уже восемьсот пятьдесят две тонны. Но главное нет, главное площадь парусности. Она вам известна? Все известно, даже имя корабля Фермопилы. Странное имя. Почему? «Так «Да что же парусность?» — перебил судостроитель. «Сейчас мне дали ее в этих новых мерах, квадратных метрах. Вот площадь основной парусности — 2520 этих метров!» Судостроитель сделал быстрый расчет, и лицо его стало озабоченным. «Что такое?» — встревожился Джон Уиллис. «Неужели у вас меньше?» «Меньше — 2350». «Да, этот корабль будет серьезным соперником. Сколько дополнительной парусности?» «Девятьсот тридцать!» «Слушайте, сэр, я столько лет собирался заказать особый корабль, понимаете? Самый лучший! Я плачу вам шестнадцать тысяч фунтов! Что же получается с этими фермопилами? Черт возьми, это дурацкое имя!» «Вы получите самый лучший!» Я увеличу нашу дополнительную парусность. Всего дополнительной будет одиннадцать тысяч квадратных футов. Около тысячи метров. Вам виднее, но извольте сделать обшивку только из тика. Ну, можно еще горный вяз. Но чтоб без сосны, как у худовского клипера. Плохо будет, если мой клипер окажется не самым быстрым кораблем на чайных линиях. Судостроитель встал. — Слушайте, Виллис, я хочу, чтобы вы поняли меня, — медленно сказал он. — Мы строим корабль самый прочный, самый легкий на ходу, самый совершенный по всем пропорциям и парусности, самый безопасный для плавания в любых морях. Я не буду ставить лунных парусов на нашем клипере, разве только маленький грот Трюмсель. Ведь я не собираюсь построить Рекордиста по скорости. Такой уже был. И до сих пор, через одиннадцать лет, его рекорд еще никем не побит. Наверное, и не будет побит. Тут нужен не только корабль, но и капитан, не жалеющий ни корабля, ни людей. Кого вы имеете в виду? Американцев. Их три клипера — летящие облако, молния и Джеймс Бейнс. Антони Энрайт на молнии поставил в 57 седьмом в Южной Атлантике, к югу от острова гоф мировой рекорд. Прошел за сутки 430 миль. Бог мой, Джеймс Бенса я сам видел по пути из Кейптауна в Сидней. В каком году? В 56 -м. В этот именно год он поставил рекорд скорости. Рекорд опубликован. Возьмите журнал. «Двадцать один узел!» Виллис схватил номер морского альманаха. «А наш клипер так ходить не будет?» — спросил он с нескрываемой обидой. Кораблестроитель положил руку на плечо упрямого шотландца. «Поймите, Виллис, это не годится. Американцы оказались слишком смелы. Еще пятнадцать лет назад они заострили обводы, отодвинули назад фок-мачту». И начали крепить стенговые штаги на палубу, а не кто поммачит. Корабли стали нести громадную парусность, но эти знаменитые клиперы служили только лет шесть-семь не больше. Гнать такую громадину со скоростью двадцать узлов? Джеймс бэйнс две с половиной тысячи тонн, Молния две, Гратария у Джеймса бэйнса чудовище, сто футов. Вдвое больше ширины корабля. Деревьев таких не нашлось, склепали из пластин орегонской сосны. Такая парусность! А набор деревянный, дубовый, с медным креплением. Разве можно? Они развалились, эти великолепные ходаки, едва себя окупив. Мы вам построим несокрушимый корабль наиболее совершенных пропорций, но ходом на три-четыре узла меньше. Все равно быстрее никого не будет, разве худовский? Но да мы примем меры. — Так выручайтесь за восемнадцать узлов, — повеселел Виллис. — Скажем так, с попутным ветром всегда семнадцать, а можно будет выжить и восемнадцать. Не рекорд. Постоянная коммерческая скорость. Судовладелец вскоре откланялся захватив с собой морской альманах. Провожая его к дверям, строитель вспомнил имя давайте имя клипера на днях будем закладывать иначе не успеем оснастить и отправить в рейс в девятом